Глава вторая. Что было дальше? Маленькая любимица и волчата. Прошло несколько недель с тех пор, как Дейла Латины вернулись в Кройц к привычным будням. Что ж, думаю, пора закругляться и лететь домой, сказал Хагель, поспешно перевалившись сбоку на бок. Уже? удивилась Латина. Да, ответил волкива. Я всегда мечтал пожить в городе людей, и вот наконец-то свезло. Казалось бы, мифический зверь, редчайшее существо, весь из себя такой высокопарный величественный, однако нет-нет, да и проскакивают просторечные фразочки. «Не иначе, как от одной старухи нахватался», — подумал Дейл. Еще его впечатлило, что Хагель воспринимал их приключения как увеселительную прогулку. К разговору присоединились завсегдаты Ацелота. «Домой! Эх, жаль! Будем скачать! Бросаешь ты нас, бросаешь!» За эти дни Хагель как-то незаметно влился в их компанию и стал одним из самых желанных собутыльников. Так и хотелось сострить, но непонятно над чем. Над самой абсурдностью ситуации, не знающей себя равных, или над гибким дружелюбием завсегдатаев. Мир большой, в нем много разных диковинок, но я сомневаюсь, что где-то мифические звери живут в тавернах. Усмехнулся про себя Дейл и посмотрел на Кеннета, своего названного брата. Тот наблюдал за Эммой, бегающей по залу, но, почувствовав взгляд, поднял голову и вздохнул. «Думаю, выпивать его научила твоя бабушка. Вот карга. все таки виновата Вендельгард». «Так, тихо тут! Чтобы в присутствии Эммы не было брани и сальных шуточек!» — резко сказал Кеннет. Дейл обязательно подколол бы друга за такую опеку, но сдержался. Он прямо видел, как все присутствующие дружно говорят ему «Ой, я сам-то!» «Да ладно тебе. Вон, посмотри на латину» какой замечательной девушкой выросла. «Вот только это заслуга и настоящих родителей, по большей части», возразил Кеннет и взял обожаемую дочку на руки. Дейл знал, что Кеннет серьезно настроен на третьего ребенка, но еще не решил, кого хочет, сыну или дочку. Также он недавно возобновил тренировки, которые забросил после ухода из авантюристов. Кеннет на примере латины видел, как быстро растут девочки, понимал, что не успеет глазом моргнуть, как Кэмма повзрослеет, и готовился к одному из самых страшных дней в своей жизни. «Уж кто-кто, а он точно не имеет права ни в чем меня упрекать», — частенько думал юноша. И Кеннет вбил себе в голову, что должен научить дочь, не сына, приемом самообороны. Впрочем, Теодор не оставался в стороне, и Дейл тоже принимал активное участие в занятиях, поэтому дети Крюгеров обещали совсем скоро стать крепкими ребятами, способными посоперничать даже с авантюристами. В общем, сейчас в танцующем Ацелате собрались люди из звери, обладающие колоссальной боевой мощью и способны раскидать королевскую армию. Но все старались не замечать этого. Вот и сейчас Хагель всегда то ими мирно беседавала скорой разлуки: А, я уже привык, что новенькие, завидя тебя, со страху шляпываются на задницу и не могут подняться! Должно быть веселое зрелище, но процветанию бизнеса оно явно не способствует. Если их сейчас ноги не держат, то на поле боя им лучше не показываться. Это точно. А что поделать? Все более-менее толковые парни сейчас на перевалочном пункте по пути в А в интересы громко засмеялись. Исполинский волк удивительно хорошо вписался в их компанию. Мне кажется, с ними что-то не так. Кто в здравом уме будет пьянствовать с мифическим волком? Поздновато спохватился, дружок. Кстати, кто платит за Хагеля? латина Она сказала, что все расходы на корм берет на себя. «Ну да, корм, как же. И ведь никто не скажет, что домашние песики спиртное не хлебают». Усмехнулся Дэл. Все равно уже слишком поздно». «Хагель, ты летишь один? А что винт?» Поинтересовалась Латина, склонив голову на бок. Второй песик сейчас играл с Теу на улице. «Заберу с собой. Полагаю, благоверная хотела бы повидать его». «Благоверная?» Переспросила девушка, впервые услышав это слово. «Его жена!» – подсказал один из завсегдатаев. «Жена? То есть мама Винда?» «Да». «Почему никто не пошутит про то, что у мифических зверей совершенно человеческие отношения?» – подумал Дейл. Демоны, один из семи народов, не имели концепции брака, а вот у волков она спокойно прижилась. Интересно, почему так сложилось. Порой между разными культурами лежала бездонная пропасть. А, кстати, юная леди, не хочешь узнать секрет счастья супружеской жизни, пока есть возможность? Латина смущенно покраснела и завсегда всегда-то и засмеялись. Узнать у зверя? Хотел пошутить Дейл, но не успел, потому что Хагель продолжил. Самец не должен задирать нос. Нужно уважать самок и прислушиваться к ним. А в этом и состоит секрет гармонии всей стаи. А, так у тебя тоже проблем хватает. Завсегда-то наполнили большую цветную миску перед Хагелем, которая раньше стояла без дела, поэтому заменила волку кружку. Дейл не выдержал, открыл рот, намереваясь наконец-то отпустить остроту. «Он прав», — серьезно согласился Кианет, семенин со стажем. «Серьезно?» — удивился Дейл. Видимо, женатым парам хватало хлопот, о которых он даже не догадывался, наслаждаясь чрезмерно сахарным до свадебным временем. Следующим утром Хагель вышел на задний двор танцующего от Салота, расправил большие тяжелые крылья, шумно взмахнул ими, коротко попрощался со всеми «До новых встреч!» Стремительно взмыл в небо, не дожидаясь ответа, и безошибочно взял курс на восток в сторону Тислоу. Винт сделал вид, что летит за отцом, а сам принялся тереться мордой латину, виляя хвостом. «Пока-пока! Береги себя! Передавай привет маме!» Волчонок побежал по улице к южным вратам и покинул Кроиц. Позже стражники высказали Дейлу, формальному хозяину Винда, всё, что о нем думают. Официально Винд считался обыкновенным псом, летать над улицами ему никто не разрешил бы, иначе поднялся бы страшный шум. В то же время волчонок обожал играть в лесу к югу от города и частенько наведывался туда в любое время дня и ночи, поэтому досконально знал все лазейки в крепостной стене. Привратники уже знали его в лицо и свободно пропускали. Как-то Дэл спросил, почему с винда не взимают плату за проход, и стражники с искренним недоумением спросили. «А ты стал бы брать деньги с собаки?» «Мне кажется, они какие-то странные. Люди не должны так себя вести». Подумал тогда юноша. Через неделю Винт вернулся. С невозмутимым видом, войдя в таверну, он завелил хвостом и направился прямо к латине доложиться. «Вот и я. Здравствуй. Винт? Дейл услышал, как изменился ее тон и поднял голову. На первый взгляд, казалось, будто волчонок выглядит как обычно, его фирменная понча, сшитой латиной, чтобы прятать крылья во время прогулок по городу, тоже не изменилась. разве что слегка запылилась по дороге. А нет, оно шевелится! Юноша привстал. Это что? Что это такое? Они родились? Непонятно ответил винт. Дейл с латиной хотели переспросить. Как вдруг из-под понча выкатились три меховых шарика. Просили взять, не мог отказать, пояснил волчонок. Впрочем, он не выглядел так, будто действительно взял их с неохотой, как и всегда, он поступал по своему. На поверху меховые шарики оказались крылатыми волчатами. «И вот принёс", закончил винт с довольным видом вывалив язык. Два щеночка были такими же серыми, как он, а третий чёрным. Они одинаково склонили головки, Потом повернулись к ошеломленному Дейлу и пронзительно залаяли. Юноша опомнился и кивнул своим мыслям. «Лают, как обычные собаки. Не то, что ты». Ваф, Фальшивишь!» Щенята отвернулись от них, подбежали к Латине, окружили ее и, заискивающе поскуливая, попытались карабкаться на колени. «Ух ты!» Латина очень любила животных. Забыв обо всем, она опустилась на пол... Обнялась, щенята радостно заулыбалась, когда те принялись вылизывать ей щеки. Потом девушка вспомнила, что просто обнимать их недостаточно, усадила себя на колени и принялась гладить. Волчата разомлели, блаженно прикрыли глаза и подставили ей мягкие пушистые животики. Наконец Латина пришла в себя. «Дейл, что делать? Они такие милые!» «А, ты снова с нами!» Усмехнулся юноша. Он любил Латину больше жизни, пекся ее счастье поэтому не стал мешать и повернулся к Винду. Ну и что за щенята? Судя по крыльям, они тоже мифические волки, но очень маленькие, даже разговаривать по-человечески пока не умеют. «Братик! Сестречка! Братик! Твои родственники?» «Хм, двое такие же серые, как и он, только намного пушистей». Все в таверне уже звали щенят песиками, ни у кого не возникло вопросов. Возможно, недавно забыли, как выглядят нормальные собаки. Когда-то родились. Правда? Папа тоже удивился. А, так они родились, пока мы летали по миру? Поход на архидемонов начал понемногу отходить в прошлое. Дейл вспоминал о нем как о приятном кругосветном путешествии, напрочь позабыв о своих зверствах, из-за которых, вероятно, убитые не могли упокоиться с миром. Кстати, как там Хагель? спросила латина. Нежничает с мамой. Наверное, скоро прибавление. Бесстрастно ответил Винт, сходу раскрыв все секреты отца. Щенята затявкали с одинаковой интонацией, явно поддерживая старшего брата. По всей видимости, они понимали человеческую речь. «Ага. Когда он согласился отправиться со мной, сказал, что складывает в себя обязанности стаи. «Правда? Так что у него должно быть сейчас полно времени». Скорее всего, Хагель наслаждался новой жизнью простого волка. От него Винт и перенял волю мама с папой, Любовь, морковь, повторил волчонок. А ведь он тоже нахватался тут всяких словечек. Внезапно сообразил юноша. Ну да, вон сколько с нами живет! Дейл вернулся к спокойной и размеренной жизни в вкроется после изнурительного похода и старался не думать о серьезных вещах. Латина слишком увлеклась очаровательными щенятами. Они оба напрочь упустили из виду кое-что важное. Зато завсегда ты не потеряли хватку. Кенат за преддверь Рита, прости, но вам ненадолго придется закрыться. Никого не впускай и не упускай. Ладно уж. Тео, Эмма, марш наверх! И не шалите! Я послал человека на пост страже. Скоро придет, капитан! Они созвали срочное собрание. Латина недоуменно наблюдала за самотохой и почесывая щеночков. У Дейл уже наконец-то работала голова. Да уж, дела. Вав? Понимаешь, они хоть маленькие и безобидные. Но всё-таки мифические звери. Я уверен, найдутся корендели, которые не поскупятся отвалить за них гору золота, а кое-кто из ремесленников запросто сдерёт с них шкуру и на ее внутренности». Ой, теперь Латина вспомнила, что ее верный пес на самом деле летучий волк, редкий зверь. Щеночки игрева кусали ее за пальцы, как и отметил Дейл, они были совершенно неопасными. «Вот-вот, если с ними что-то случится, остальные сразу прилетят отомстить» сказал Кеннет.